Глава 12. Сначала допроса прошло примерно пятнадцать минут. Привязанный к дереву грек орал так, что, казалось, слышно его было даже в родном стабе. — Я всё скажу! — завывал он, захлебываясь слезами. — Что тебе нужно? Жемчуг! Сто жемчужин! Только отпусти! Я тебя в тайник отведу! Я щелкнул секатором, и еще один, уже третий палец покинул его руку и был брошен бегуну, которого я привязал к дереву напротив. Тот ловко поймал палец на лету и с отвратительным чавканьем начал его пережевывать. «А ты не думал?» – спросил я, глядя в полные ужаса глаза. «Что мне просто нравится процесс, и я ничего не намерен у тебя спрашивать». «Но как?» – он растерялся и даже перестал орать. «Ведь всем нужно одно. Жемчуг, это же богатство и власть. Возьми, только отпусти!» «У тебя были и власти и богатство. Что с того? Как ты ими распорядился?» Он замычал от отчаяния. «Именно. И зачем это нужно?» В ближайшем будущем алкоголь и наркотики превратили бы тебя в овощ, который ширинку застегнуть не способен. Через пару лет тебя бы и убивать никто не стал бы. Просто посадили бы на тележку и увезли на помойку. Причем, заметь, сделали бы это те люди, которые сейчас тебе подчиняются и смотрят на тебя снизу вверх. Так что радуйся, я избавил тебя от гораздо более позорной участи». У него на плече я увидел татуировку в виде осьминога, диаметром примерно в 10 сантиметров. Достав нож, я обвел ее острием по периметру, чем вызвал новую порцию криков, перешедших в хрип. Потом, подцепив ногтем край, резким движением оторвал кожу от тела, где появился круг голого кровоточащего мяса. Он на пару секунд потерял сознание, а когда очнулся, я продемонстрировал ему осьминога. «Сувенир сделаю. Ты не против?» «Не против. Я так и думал». Надо было переходить к делу. В глазах клиента уже начинал светиться огонек безумия. Еще немного, и он окончательно свихнется, и ничего я от него не получу. «Знаешь, грек...» Спросил я, пытаясь поймать в его глазах осмысленное выражение. «Есть кое-что, что меня интересует. Ты готов мне помочь?» Он старательно закивал. «Не слышу громогласного согласия!» — воскликнул я, взмахнув ножом. Через секунду привязанный бегун уже с аппетитом жевал отрезанное ухо. Долго продержавшийся сфинктер наконец расслабился, и по голым ляжкам потекла дурно пахнущая жижа. «Да, да, все, что хочешь!» «Уже лучше. Напряги-ка свою убитую память и припомни человечка по имени Костыль. Помнишь такого?» «Да, помню. Могу найти, если надо». «Не надо». «Содержимое мертвячих желудков мне не очень интересно. Вспомни лучше, не давал ли ты ему какого-то задания? Было такое?» Он задумался, а поскольку процесс этот затянулся более трех секунд, я решил его ускорить, воткнув кончик стилета ему в лучезапястный сустав. В ответ получил не только порцию воя, но и информацию. Да, неделю, нет, две назад. Было, да, отправлял его. Машину захватить. Он пропал. Так, обрадованно протянул я. Продолжаем. Ты отправил их бомбануть машину. Что за машина? Институтские. Это их машина, они везли посылку. Информацию для своих. Флешка. Там флешка была. Надо было забрать. «Так ты у нас академик? Или хоть профессор на худой конец?» нет «Не проскулил он, когда я начал поворачивать стилет в Ране. «Тогда зачем тебе инфа от институтских? Диссертацию писать собрался?» «Там опыты их. С людьми опыты. Я хотел...» «Я видел эти опыты. Твоя лаборатория точно не осилит». «Помимо нее там еще завод нужен, и не один. Так зачем?» «Я бы договорился, они бы мне дали все, что хочу. Ты не представляешь, там золотое дно, там власть!» «Опять ты про власть. Тебе сейчас впору кричать «О, Салон, как ты был прав!» «Знаешь, кто так кричал?» «Нет». дна а еще грек». «Так ты говоришь, институтским это позарез нужно?» «Да, я смогу договориться». Он, даже стоя одной ногой в могиле, не оставлял попыток выкрутиться. «Увы, Грек, расскажи что-нибудь другое». С этими словами я схватил его за голову и, прокрутив лезвие ножа, вынул его глаз, оставив на его месте кровавую воронку. Заскучавший был обегун с радостью поймал новое угощение. рёв грека поднялся с новой силой и замолк только тогда, когда я продемонстрировал ему шприц с пятью кубиками оранжевой жидкости. Зрачок единственного глаза сузился и впился в шприц. Выжить он уже и не мечтал, но избавление от боли было более чем желанным». Я нашел у него на теле неповрежденное место и вколол туда всю дозу. Пять кубов, доза даже для матерого наркомана солидная. Уже секунд через двадцать дыхание его успокоилось, глаз стал мутным, он словно бы не видел меня, а на лице вместо гримасы боли и ужаса появилась блаженная улыбка идиота. Собственно, критических повреждений у него нет, «Если напоить живцом, то вскоре будет как новый». Я встал и, перерезав ножом веревку, удерживающую бегуна, пошел к машине. Грек никак не прореагировал. Когда его начал жрать монстр, на лице его была все та же улыбка. Спек — это сила. Сев в машину, я выбросил в окно кусок кожи со осьминогом. «Никакой сувенир мне не нужен». Тем более из свежей кожи, которая уже завтра вонять начнет. Никогда не нравились мертвые тела и все, что с ними связано. Фраза «труп врага» всегда хорошо пахнет не про меня. Теперь мне следовало определиться с планами на будущее. Мысль о том, что флешку нужно вернуть институту, мне нравилась. К науке я всегда относился с должным почтением. Что касается их благодарности то тут мне мало что интересно. Разве что каким изобретением поделятся, или организм мой усовершенствуют. Но это на будущее, а пока нужно отлежаться. Горох и жемчуг в изобилии, но на прокачку нужно время. Теперь оно у меня есть. Ближайшие недели две, а то и три не буду вообще заезжать на стабы. Отшельничество, прокачка и охота». Охотиться буду на монстров и на людей. На монстров понятно, зачем. А охота на людей даст мне то, что не получишь, поедая горох и жемчуг. Боевой опыт. Его на стрельбище не получишь. Армия научила меня многим полезным вещам, но ни в какой войне я не участвовал. При этом я твердо знаю, что в схватке с опытными солдатами победа будет не на моей стороне». Чтобы научиться стрелять в людей, нужно стрелять в людей. Чтобы научиться стрелять в людей, которые отстреливаются, нужно стрелять в людей, которые отстреливаются. Вот и займусь. А попутно буду потреблять горох и жемчуг, прокачивая умения. В идеале через год стану супербойцом. С этими мыслями я разбил лагерь на крошечном стабе треугольной формы между тремя сходящимися кластерами. Сюда при перезагрузках не прилетало никаких плюшек, а потому ни людей, ни монстров здесь не было. Запас еды у меня достаточен, хватит на неделю. То же самое с водой и алкоголем. Правда, еда представляет собой в основном консервы и шоколад, но я умею быть неприхотливым, когда мне это нужно. Нет кислоты для растворения гороха, но практика показала, что в водке он тоже неплохо растворяется. Так и буду пить. Первый день я тупо провалялся в машине, выходя из неё только по нужде. Раствор гороха с изрядным содержанием алкоголя сильно пьянил и как-то не настраивал на активные действия. Зато употребить получилось целых четыре горошины. Отоспавшись, я вышел на прогулку. Была уже глубокая ночь. Луна на небе, может, и была, но я ее не видел. Зато все остальное видел отлично. Как можно так перестроить глаза, мне непонятно, но я и правда все видел в темноте. Не как днем, но примерно как в сумерки. Все коты завидовать будут. Побродив по окрестностям и не обнаружив никакой добычи, я вернулся в свой временный лагерь. Завтра пойду на охоту. Утро встретило меня пением птиц и светом, слепившим глаза. Со светочувствительностью улей перестарался, надо бы очки солнечные раздобыть. Наскоро перекусив шпротами и шоколадом, я взял винтовку и отправился в путь. До ближайшей трассы было километров семь. Вот их и нужно пройти для начала, а потом устроить засаду и ждать потенциальных жертв. Путь не был трудным, винтовка и патроны весили немало, но для меня и в прошлой жизни это помехой не было, а теперь и вовсе. На путь до дороги я потратил меньше часа, нашел неплохое место на холме». Здесь дорога делала изгиб, поэтому машины, идущие в одну и в другую сторону, будут идти ко мне лицом, а увижу я их за пару километров. Рай для снайпера. А для пристрелки я всадил одну пулю в дорожный знак. Ждать пришлось долго. Только ближе к полудню вдали заклубилась пыль, и на дороге показались далекие силуэты машин. Караван. Во главе колонны шел БТР. Следом ехали кое-как бронированные грузовики в количестве четырех штук. Замыкали шествие два пикапа с пулеметами в кузове. План прост. Вывести из строя БТР, повредив или заклинив пулемет. Дальше пикапы. Просто снять пулеметчиков. А потом, если все пройдет гладко, развлекаться по одиночным целям. Начало действительно было гладким. В плечо ударила отдача, по ушам хлопнул гулкий звук, и бронебойная пуля попала туда, куда было нужно. После этого грозное оружие не издало ни звука, зато их издали пулеметчики на машинах. Причем одна очередь прошла подозрительно низко у меня над головой. «Сейчас они пристреляются, и мне конец». Но я решил рискнуть, и, к счастью, мне хватило тех трех секунд, чтобы снять одного из стрелков. Правда, из-за движения машины попал не в грудь, а в бедро. Но при таком калибре это не принципиально. Если даже чудом выживет, то уже не боец. А там пришла очередь и второго пулеметчика. Пришлось потратить два недешевых патрона, но и он слетел с кузова. При этом и поврежденный пулемет свалился с турели. Начали. Из кузовов посыпались бойцы, занимая оборону в придорожной канаве. Оружие их могло, конечно, достать меня, но вот попасть с расстояния в почти 600 метров было нереально. А для меня реально. Кто не спрятался, я не виноват. Вот у одного задница торчит. Торчало. Еще один старательно из пулемета меня выцеливает. Все отстрелялся затвор назад здоровенная гильза выскакивает и отлетает в сторону вперед и новый патрон заезжает в патронник следующий кандидат присел за колесом грузовика идиот оно и от обычной автоматной пули не спасет бац готов и колесо тоже собственно на этом можно было закругляться избиение маленьких не входило в мои планы Толку от него мало, можно было и вовсе ограничиться техникой. Зарядив в магазин МД-3, я прицелился в грузовик. Он стоял боком, и мне был виден край бензобака. Промахнуться сложно. Выстрел. Как ни странно, взрыва, на который я рассчитывал, не последовало. Но горючка, кажется, дизель, таки загорелась, и с левой стороны машины встал столб огня. «Неплохо. Можно сваливать. Погони не боюсь, хотя БТР на ходу им сейчас есть чем заняться. А когда поймут, что меня нет, начнут кубатурить, кто же это сделал. Искать заказчика, возможных информаторов, конкурентов. Может быть, даже найдут и убьют. А Ларчик просто открывался. Есть в Улье человек, которому не нужны причины» обратный путь проделал все же бегом добравшись до машины набросился на еду и живчик вроде пустяковые нагрузки вымотали меня как сутки работы грузчиком, но спать я не стал лагерь показался мне ненадежным нужно перемещаться ехать по дороге где только что устроил бардак мне не хотелось благо высокая проходимость машины давала возможность ехать по бездорожью. Преодолев небольшой пригорок, я поехал по степи с редкими деревьями. Ландшафт здесь был ровный, почти как на дороге. Направление было не принципиально, но старался держать курс на север. Флешка для ученых, хоть какой-то ориентир, хоть какая-то цель, нечто такое, что важно выполнить. Злодейства приятны, но совершать их можно от случая к случаю, а цель моя пока в другом. На ближнюю перспективу это контакт с учеными, а на дальнюю – самосовершенствование. Благо, жемчуг есть, а время найдется. Проехав по бездорожью километров двадцать, я выехал на дорогу. То была обычная грунтовка, причем довольно запущенная. Поперек колеи проходили русло высохших ручьев. Видимо, размыло большими дождями, и никто с тех пор не чинил. Ехал, как по стиральной доске, но и свернуть некуда. Открытое поле сменилось лесом, да не просто лесом, а непроходимой тайгой, которую и в Сибири-то нечасто увидишь. Но дорога есть, и куда-то она меня приведет. Хотя и не факт. В Улье это правило не всегда соблюдается. Например, эта дорога, которая вмещает мой джип... Может, на другом кластере смениться тропинкой в полметра шириной. Но ничего страшного в этом нет. Развернусь и поеду обратно. Запас бензина пока позволяет. Мои опасения были напрасны. Ничего страшного с дорогой не случилось. Лес постепенно редел. Стали показываться островки цивилизации». Наконец, уже ближе к вечеру, грунтовка сменилась довольно широкой асфальтированной трассой. Эта дорога привела меня к населенному пункту, который был то ли частью города, то ли продвинутым ПГТ. Несколько высотных домов в чистом поле. Население не видно, кластер обновлялся давно. Имеет смысл остановиться и помародерствовать. Еда есть, но можно еще добавить и алкоголь для живчика, и уксус для раствора гороха. Припарковав машину во дворе одного из домов, я вышел и осмотрелся. Движения нигде нет, но и следов крови и разрушений тоже. Что ж, вполне могло быть так, что после загрузки все жители собрались и ушли, просто чтобы найти исчезнувшие соседние дома и привести помощь а уже в пути стали обращаться. Так что здесь никого. Первым объектом был магазин. Простенький продуктовый, на первом этаже одного из домов. Нетронутый, что характерно. Ассортимент не впечатлял, но водка и уксус нашлись. Причем водка хорошая, а уксус всех сортов. Яблочный, винный, эссенция. Со всем этим добром я вломился в одну из квартир. Дверь была открыта, и ломать ее не пришлось. Не обнаружив ни жильцов, ни их остатков, я прошел в большую комнату и развалился на диване. Собственно, это все, что мне было нужно. Поспать минут шестьсот, только окно открою, в случае чего запах кислого разбудит и не попаду под загрузку. По той же причине не стал разбирать вещи. «Все лежало в машине, со мной были только ножи, револьвер и рюкзак с награбленным. Самое дорогое, жемчуг, я держал в тайнике на поясе. Перед сном решил все-таки сделать раствор, не терпелось совершенствовать свои умения. Нашел на кухне посуду, развел эссенцию, бросил туда две горошины». Когда они растворились, добавил две ложки соды и, процедив раствор через кухонное полотенце, принялся пить. Питье уже не было таким противным, как раньше. Наоборот, организм с радостью встречал все, что было ему на пользу. А допив зелье, я завалился на тот же диван и заснул так крепко, как, наверное, не спал с момента попадания сюда.